Поэт Робби был в большом затруднении. Завтра день его рождения, а он уже несколько недель ничего не знал об отце. Может быть, тот давно позабыл о приглашении? Робби знал о разладе между родителями. В других семьях отцы жили дома, даже если они работали очень много, как, например, врачи, которых часто подымали с постели среди ночи, или пекари, встававшие в четыре часа утра. Бьюся в заклад, что папа забыл о дне моего рождения, — каждое утро хныкал Робби. Он помнил, что и в день рождения Гарри отец не пришел, хотя обещал непременно быть. — Сходи к нему и пригласи его еще раз, Робби, — каждый день твердила Клатильда. Гарри был ее гордостью, но любила она Робби. Она рассчитывала, что Робби удастся уговорить отца, и без устали повторяла ему свой совет. — Не позабудь захватить свои произведения, — насмешливо добавлял Гарри, — если папа прочтет «Рождество железнодорожного машиниста» или «Спотыкалку», то уж обязательно придет. Гарри много терся среди взрослых и знал, что родители его в разводе главным образом из-за того, что папа всегда и во всем считал себя правым. Судьи признали его виновным, и с тех пор он обязан платить маме, а также ему и Робби, пока они не достигнут восемнадцатилетнего возраста. Гарри насмехался над рассказами Робби. Робби же, совет брата, пришелся по душе, и, отправившись к отцу, он захватил с собой свои рассказы. Целых два часа он ждал возле гостиницы, пока, наконец, не показалась машина отца. Только тогда он вошел. Он последовал практическому совету матери сначала удостовериться, что отец в гостинице. «Что же это за рассказы, Робби?» — спросил Фабиан, когда они сидели за лимонадом в звезде. Коротенькие историки, вышедшие из-под пера Робби, были записаны на листках, вырванных из старой тетрадки по арифметике. В первой из них рассказывалось о железнодорожном машинисте который нес службу в ночь под Рождество. Поезд все шел и шел, но вдруг путь оказался закрытым. Остановка произошла возле домика стрелочника, и машинист увидел через окно елку со множеством свечей и детвору, игравшую в комнате. Девочка получила в подарок куклу, мальчик — лошадку-качалку, сделанную из ящика. Впрочем, конец рассказа Робби намеревался изменить. «Прекрасно, Робби, а второй рассказ потыкалка спросил Фабиан, которому Робби был особенно мил тем, что он узнавал в нем многие свои черты. Спотыкалка был крошечный карлик величиной с мизинец. Он всегда торчал на лестнице в цилиндре и крохотных лаковых сапожках. Когда кто-нибудь спускался вниз, карлик приподнимал цилиндр и спрашивал, который час. Человек наклонялся к нему, девясь карлику в лаковых сапожках, и почти всегда спотыкался, а то и падал с лестницы, а спотыкалка смеялся без конца. А ведь в самом деле примилая сказка... «Спотыкалка мне очень нравится», — похвалил Фабиан. «Гарри говорит, что сказки — это глупость, а таких маленьких лаковых сапожек вообще не бывает». Фабиан успокоил мальчика и расцеловал его при всех, что Робби было очень неприятно. «Передай Гарри», — сказал он, — «что в сказках бывают сапоги всех размеров. Что бы ни случилось, я приду к тебе на день рождения». «А ты не заболеешь, папа, как в день рождения Гарри?» «Нет, тогда у меня был грипп, а к тебе я приду обязательно, потому что ты сочинил сказку «Спотыкалка». «Вот теперь и я знаю, почему люди так часто падают с лестниц. Ты это всем расскажи». Фабиан в самом деле пришел к Робби, хотя и с опозданием на целый час. В тот день у него было долгое совещание со строителем гостиницы Европа на Вокзальной площади, и скучный разговор с архитекторами из Мюнхена, руководившими строительством дома городской общины. Летом с места стройки уже было вывезено 200 машин земли, а между тем по каким-то причинам, совершенно непонятным Фабиану, строительство замедлилось. Так, например, по приказанию Гуляйтера пришлось вдруг сооружать Двухэтажный подвал, в результате запроектированное тринадцатиэтажное здание после четырех месяцев работы едва подымалось над землей, хотя на стройке работала уже добрая сотня рабочих. Фабиан явился к обеду усталый и раздраженный, когда все уже перестали ждать его. Только Робби все еще надеялся, что отец сдержит свое слово. Но... Плохое настроение Фабиана рассеялось, и он очень скоро почувствовал себя дома. Его обдало волной любви и тепла. Мальчики весело кричали что-то, служанка Марта, по-прежнему влюбленная в него, да и сама Клотильда, прилагали все усилия, чтобы ему было уютно и приятно в его бывшем доме. Клотильда блеснула своим кулинарным искусством, а стол был так чудесно сервирован, что даже Росмайер мог бы позавидовать. Разумеется, иллюстрированное приложение лежало тут же, на случай, если Фабиан еще не видел номера с фотографией Клотильды, и, разумеется, его повели осматривать комнату, где устраивались доклады. Многое он похвалил, вкуса у Клотильды всегда было достаточно, но портрет фюрера, перед которым Гарри поднял руку, ему совсем не понравился, и он откровенно высказал свое мнение. «Бездарная почкатня заявил Фабиан. Клотильда весело рассмеялась. «За триста марок не купишь Рембрандта, конечно, но фабрикацию такой дряни следовало бы запретить», — Гарри подумал. «А ведь и в самом деле он всегда считает себя правым». Судьи это верно заметили. Веселый смех Клотильды был приятен Фабиану. Ее светло-голубые глаза сверкали, как прежде. Может быть, присутствие мальчиков пробудило в ней материнскую доброту и любовь, примирительно настроило ее. Она как будто изменилась за последние месяцы, и сегодня он уже смотрел на нее другими глазами, сегодня он видел в ней не возлюбленную, чувство которой угасло, а мать своих детей, которую он ценил. Клотильда рассказывала о своих поездках по разным городам округа, где она по приказу Гауляйтера создавала союз друзей. Повсюду ее принимали как принцессу, да, как настоящую принцессу. С нею ездила баронесса фон Тюнен, во всех гостиницах им предоставляли апартаменты, автомобили были в их распоряжении круглые сутки, адъютанты сопровождали их. Самые влиятельные дамы наперебой зазывали их к себе, чудесно было во всем чувствовать власть Гауляйтера. Глаза у Клотильды сияли от счастья, Гарри и Робби с восхищением смотрели на мать. — Меня захлестнуло счастье, — сказала Клотильда, — счастье сознавать, что я могу хоть что-нибудь сделать для своей страны. — Мне хочется рассказать тебе о моих новых планах, Франк, — добавила она интимно, кладя руку на шею Фабиана, словно между ними никогда не было разлада. — О новых планах? — спросил Фабиан, ощутивший прикосновение ее руки как ласку. «Ведь ты знаешь», — оживленно начала Клотильда, — «мне всегда не по себе, когда у меня нет новых планов. Да, эта квартира стала слишком тесна, и благодаря удаче, или, вернее, говоря, нюху баронессы, мы нашли более просторную». Клотильда улыбнулась. «Это квартира медицинского советника Флора, недавно умершего. Его вдова хочет обменять ее на меньшую». При самой незначительной перестройки можно будет выкроить большой зал для докладов, и все еще останется много места. Гауляйтер предоставил в мое распоряжение 20 тысяч для этой цели. И для тебя, Франк, там нашлись бы две большие комнаты, если ты когда-нибудь присытишься жизнью в гостинице, как бы невзначай уронила Клотильда, приветливо улыбаясь Фабиану. Фабиан вспомнил, что недавно Гауляйтер сказал ему, распыление сил единомышленников, обладающих волей к созиданию, в наши дни недопустимо, страна не может себе этого позволить. Он, Гауляйтер, будет решительно пресекать все попытки такого рода. Между прочим, он беседовал по этому поводу с его Фабиана супругой, и ему кажется, что она не прочь помириться. И еще что-то в этом роде. Сейчас Фабиану вспомнилось все это, но он не подал вида и ничего не ответил Клотильде. Клотильда же, видимо, ждала ответа. Водворилось неловкое молчание. По счастью, Марта в эту минуту позвала всех пить кофе. Мальчики тотчас же побежали в столовую. — Мне хотелось бы при случае услышать твое мнение об этих моих замыслах, — сказала Клотильда, последовав вместе с Фабианом за мальчиками. — Надеюсь, ты теперь чаще будешь навещать нас. Гарри и Робби стали уже совсем разумными. Можешь позвать их к себе в гостиницу, если соскучишься по ним, или прийти к нам, когда тебе вздумается. — Вот все, что я хотела тебе сказать. — Мы идем! — крикнула она мальчикам, уже выражавшим нетерпение. «Клотильде хочется знать мое мнение», — думал Фабиан. «С каких это пор Клотильда вообще интересуется чьим бы то ни было мнением?» «Нет, видно, еще не перевелись чудеса на свете». То, что она сказала о мальчиках, было ему приятно. Он любил сыновей, а ее великодушие являлось признаком примирительной позиции. Это его обрадовало. Конечно, он остался ужинать. Робби, Гарри и Клотильда хором его упрашивали. Клотильда приготовила изысканнейшие холодные закуски и велела подать две бутылки превосходного рейнского вина. Она знала слабости Фабиана. Да, это был счастливый день. В десять часов Фабиан распрощался и медленно направился к гостинице. О чем только он не думал, идя по улице. Пока что он не собирается возвращаться к Клотильде. Он выждет, посмотрит, как развернутся события. «Радости семейной жизни», — подумал он, — и остановился в задумчивости. «Самые чистые на свете. Они согревают человеческое сердце счастьем и любовью». Рано утром зазвонил телефон. «Наконец-то! Наконец, дорогая Клотильда!» — крикнула в трубку баронесса фон Тюнен. — Разве я не говорила недавно на докладе профессора Мэнниха что настанет день, когда фюрер нахмурит брови, и долготерпению его придет конец? Вот он нахмурился, и теперь горе коварным польским убийцам. Вы не можете себе представить, что творится у меня в доме, дорогая. Полк Вольфа уже сегодня в четыре утра погрузился в эшелон и отправился на фронт. Какое было ликование! Полковник звонит по телефону всем на свете, чтобы скорее получить назначение от военных властей и ничего не прозевать. Да, жить стало радостно. Марта рассказывает, что весь город в страшном волнении. В страшном волнении! — воскликнула баронесса и засмеялась. Город совершенно обезумел. Людей посреди ночи стаскивали с постелей, даже старых ополченцев. Их отправили на польскую границу в штатской одежде, и только там они получат обмундирование. Вся армия проникнута новым духом, отвагой, бесстрашием. Говорят, что наши войска уже вторглись в Польшу на 50 километров. Я хочу предоставить себя в распоряжении Красного Креста. Приходите к пяти часам на чашку чаю, дорогая моя. Нам надо поговорить о тысяче вещей. Буду ровно в 5 Город точно взбесился. Коричневые и черные колонны проходили по улицам и орали победные песни. Тысячи горожан, кадровые военные, ремесленники и чиновники уже несколько часов, как покинули жены детей, и теперь мчались навстречу неверной судьбе. Многие из них были озабочены и подавлены, но вскоре их захватило всеобщее опьянение войной. Экстренные сообщения по радио обгоняли одно другое. Англия и Франция объявили войну Германии. Ну, тут уж остается только смеяться. Мудрый фюрер одним гениальным ходом сделал им мат, прежде чем они успели выставить хоть одну пешку. На несколько недель раньше он заключил пакт с Россией. Англия и Франция попросту шли на самоубийство. Люди возбужденно обменивались мнениями, лишь немногие хранили молчание. Поскольку ни о какой разумной работе нечего было и думать, Фабиан закрыл оба свои бюро. Он был взволнован до глубины души. Как бывшему капитану и подлинному солдату ему было трудно отрешиться от чувств военного человека. И когда он все основательно взвесил, то и ему единственным возможным выходом показалась война. Только война могла вывести Германию из унизительного положения, в которое ее поставил Версальский договор. Он отправился к Клотильде и попросил ее прислать в гостиницу его капитанский мундир и все военное обмундирование, которое находилось у нее. — Это срочно? — испуганно спросила Клотильда. — Разве твой год уже берут? — Еще нет, — отвечал он но я считаю своей обязанностью быть наготове в любую минуту. Обоих мальчиков он застал очень взволнованными. Гарри чувствовал себя глубоко несчастным и чуть не плакал от того, что ему только шестнадцать лет. «Война кончится раньше», — сетовал он, — «чем я попаду на фронт». Зато поэт находился в самом радужном настроении. Он предвидел перерыв в школьных занятиях. Робби был лентяй.